успевшего побывать в управлении генерала-квартирмистера и подробно ознакомиться с общей обстановкой. Общий фронт наших армий проходил от Царицына на Дубовку и далее к устью реки Иловли, откуда по правому берегу Дона, до Нижней Калитвы, на город Волчанск, уже нами оставленный, пересекая железнодорожную линию Купенск-Валуйки, у станции Соловей, далее на Богодухов, также нами уже очищенный. Оттуда линия нашего фронта проходила к югу от городов Зеньков и Годяч на станцию Гребенка и далее южные города Остер и Казинец на Бердичев, оставляя Киевский узел в наших руках еще далее линия фронта шла на старо константинов и проскуров и не доходя последнего пункта спускалась к югу проходя восточные городов гусятин и каменец подольск на города могилев подольский и терасполь и упиралась в черное море между городами одессы и аккерманом одесса занималась еще нами общее протяжение нашего фронта было около 2000 верст. В боевом составе вооруженных сил Юга России на 2000 верстном фронте числилось около 100 тысяч человек. Кроме того, в распоряжении главнокомандующего имелось еще около 30 тысяч человек пополнений. Силы красных на всем фронте против вооруженных сил Юга России составляли 170-180 тысяч штыков и сабель.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 В настоящее время закончившие сосредоточение 4-й Донской и 2-й и 3-й Кубанские корпуса располагались в треугольнике между железнодорожными линиями Валуйки, Купинск и Купинск-Волчанск. Добровольческий корпус генерала Кутепова, ведя упорные бои, прикрывал Харьков. Фронт проходил у самого города. Западнее. К югу от Богодухова, заняв широкий 50-верстный фронт, растянулись части 5-го кавалерийского корпуса генерала Юзефовича и терские казаки генерала Огоева, имея против себя слабые части противника. Полтава занималась сборным отрядом из запасных кавалерийских и пехотных частей генерала Кальницкого. Общая численность действовавшего против армии противника составляла 51 тысячу штыков, 7 тысяч сабель и 205 орудий. После тяжелого трехсотверстного отступления и ряда кровопролитных боев наши части жестоко пострадали. Весь первый добровольческий корпус состоял всего из 2600 штыков. Некоторые полки были сведены в батальоны. Два марковских полка, Алексеевская дивизия и особая бригада, почти полностью уничтоженные, отведены были в глубокий тыл на формирование.